Но я убежден, что он пришел к этому не без усилий, и это обнаруживается в его первоначальном недоверии к Рамакришне. В тот момент он присоединился к движению молодых последователей Брахма Самаджа Бенгалии, стремившихся объединить широкие массы индийского народа без различия каст, рас и верований. Некоторые из них были более суровы в своих нападках на ортодоксальный индуизм, чем христианские миссионеры, но свободный и живой ум Нарендры неизбежно должен был быстро уловить ограниченную узость этих критиков, несвободных от фанатизма наизнанку, и этим был задет как его разум, так и национальная гордость он не мог согласиться с преклонением индуистской мудрости перед плохо усвоенной наукой Запада. Он продолжал все-таки присутствовать на собраниях Брахма Самаджа, но сердце его не было удовлетворено. Тогда он заставил себя вести жизнь аскета, жить в темной и сырой комнате, спать на полу на одеяле. Повсюду были разбросаны его книги, Кипящий чайник стоял прямо на земле, и днем и ночью Нарендра читал и предавался медитации. Временами его мучила острая головная боль. Он не мог примирить противоречивые страсти своей натуры. Их борьба тревожила его даже во сне. «Начиная с юности, — рассказывал он, — каждую ночь, когда я засыпал, два сна являлись мне». В одном я видел себя среди великих мира сего, обладателем богатства, почестей, могущества и славы, и я чувствовал, что способность достигнуть этого была во мне. Но через минуту я видел себя отказавшимся от всего земного, одетым в простое рубище, живущим милостыней, спящим под деревом, и я думал, что я способен жить так, подобно древним Риши. Из двух Вторая была ярче, и я думал, что только этим путем я смогу достичь высшего блаженства, и я засыпал, предвкушая это блаженство, и каждую ночь все это повторялось. Таков он был перед встречей с учителем, который должен был определить его жизнь. В большом городе, где смешивались Индия и Европа, Он обошел все религиозные авторитеты и вернулся разочарованным. Примечание. Последним он посетил, как говорят, Ребендранадхатагора, признавшего его дарование. Конец примечания. Он напрасно искал, пробовал, отвергал. Он блуждал.